Глава 60 Лори смотрела в бинокль, как Лиэн открывает дверь и садится на пассажирское сиденье рядом с Бреннером, сидящим за рулём. Машина, в которой они находились, стояла передом к ней. От игровых полей парковку отделял барьерчик из железнодорожных шпал высотой в 1 фут. В голове Лори крутились мысли о расследовании. Все последние 24 часа С тех пор, как Алекс узнал Бреннера на фотографии, она была убеждена, что Бреннер убил Мартина Белла, чтобы затем шантажировать Кендру. Но сейчас в её мозгу звучали слова, которые он произнёс сегодня. «Мне хотелось бы, наконец, узнать правду. Ты хочешь сказать, что в убийстве твоего мужа виновна не ты?» Как же она не поняла раньше. Бреннера не нанимали убить Мартина, и сам он тоже этого не делал. Продолжая смотреть в бинокль, Лори сказала. «Папа, нам надо кое-что сделать. Убийца не Бреннер, а Ли Энн». Она сразу отдала Бреннеру роль плохого парня, поскольку он идеально подходил под типаж. Бритая голова, злобные мерзкие глазки. Но хотя он и в самом деле был далеко не ангел, это всё же не делало его убийцей. А вот Ли Эн, напротив... С самого начала играла роль ни в чём не повинной случайной свидетельницы, оклеветанной болезненно ревнивой женой, которая без всяких оснований называла её любовницей своего мужа. И Лори, как и все остальные, попалась на её удочку. Сейчас она думала так быстро, что её слова едва поспевали за ходом её мыслей. «Папа, когда полиция проверяла алиби Ли Энн, Оно целиком основывалось на показаниях Дэниела. Это он встречался с сенаторами. Это он предъявил гостиничный счёт. Это он был запечатлён на фотографиях, напечатанных в газетах. И это он подтвердил, что его жена отправилась в эту поездку вместе с ним. Она видела это так ясно, словно события разыгрывались перед нею сейчас, в режиме реального времени. Связь между мужем, недовольным своей женой, и женой, недовольной своим мужем. Мартин вступил в эту связь из-за депрессии Кендры, а — из-за того, что её муж пропадал в Олбане, где его карьера зашла в тупик. Она представила себе реакцию Ли Энн на имя её мужа на устах губернатора. Они смогут оставить столицу штата позади. Он станет политиком федерального масштаба. Они будут проводить время в Вашингтоне. И он станет реальным претендентом на Белый дом. Но этого не хотел Мартин Белл. Ему была нужна жена, сидящая дома, и мачеха для его детей. Лиэн? Бел? Нет, это было немыслимо. Детьми Лиэн были её собаки. Для неё Мартин был всего лишь развлечением, когда её идеальный брак временно забуксовал. Но Мартин был не из тех, кто был готов услышать и принять слово «нет». Он был человеком, который вынудил свою жену отказаться от карьеры врача. Который говорил всем, что она сошла с ума. Который подсадил её на наркотики, вместо того, чтобы предоставить ей необходимое лечение, когда у неё начались проблемы с психикой. Как Лори и говорила с самого начала, Мартин или н были несовместимы. Всё было настолько очевидно. «Папа, мы должны что-то сделать. Думаю, Лиэн собирается убить Джо Бреннера».